Глава пятьдесят первая «Ты очень хорошо», — ответила Эмиру насчёт Давии. «Именно такой и должна быть жена великого Эмира, великодушный и доброй. В тебе есть свет, именно им ты и привлекаешь шейха». «Мне просто жаль её, Дави. Она хотела любви, а Халим наделял своим вниманием только меня. Он поступал с ней несправедливо. Это его вина в том, что сделала Давия, только его». «Ты должна радоваться тому, что тебя он любит больше, а ты всё время жалуешься. Клянусь, я никогда этого не пойму», — покачала головой садат «Радуйся, теперь всё это принадлежит тебе». Она обвела руками пространство вокруг, имея в виду, конечно же, не только дворец. «Это только в том случае, если он не возьмёт себе ещё одну жену», — отрезала я с облегчением, ложась на постель всё ещё доставало головокружение. «Разве он видит хоть кого-то, кроме тебя?» усмехнулась Саадат. «Ради твоей любви он и думать о других женщинах перестанет. Более того, уже перестал. Это видно по его взглядам, которыми он тебя одаривает. Ему никто больше не нужен для счастья. Мне бы тоже этого было бы достаточно. Просто быть его женой». Без соперничества и соревнований. И уж тем более без попыток убить меня или изуродовать. Устала быть жертвой. Я хочу, наконец, почувствовать себя госпожой, как ты меня называешь. А не грушей для битья для ревнивых женщин мира. Понимаешь меня? Саадат понимала. А может и нет. Пожала плечами, присела рядом, поправляя мне подушку. «Надави на него». Только не так, как ты делаешь это обычно. Сделай это мягко, по-женски. Стань немного хитрее». «А что сдави? Куда он её отправил?» «Точно не знаю, госпожа, но поговаривают, её увезли в тот дом, где была ты после побега». «И что теперь? Это её наказание. Сколько оно будет длиться? И когда он снова вернёт её?» «Я забеспокоилась, ибо беспокоиться есть о чём». Ей будут лечить нервы. Говорят, у неё глубокая депрессия, больше ничего не знаю. А теперь тебе пора отдохнуть. Постарайся поспать. Доктор сказал, что лучший врач для тебя — это сон. Спасибо. Улыбнулась ей. Но пусть сначала принесут Амира. Я соскучилась. Застыв взглядом на экране компьютера... Наблюдал, как она общается с адад Так просто, не отводя взгляд и улыбаясь. Он хотел, чтобы она так общалась и с ним, не смущалась, не боялась и не бледнела при виде его, чтобы не сопротивлялась, чтобы покорилась и, наконец, стала его. Не только телом, но и душой, полностью, вся его. Ей принесли сына, и она дала ему грудь. Халим выдохнул, закрыл глаза. Он не видел ничего более эротичного, чем это. Видеть, как любимая женщина кормит грудью первого и единственного сына. В этот момент чётко осознал, что хочет ещё детей, как можно больше, только от неё. «Мой мир», — напомнил о себе юрист, и Халиму пришлось вернуться в реальность. «Вы уже решили, что будете делать?» «Ты проверил все архивы. Хотя бы один шейх до меня разводился?» «Нет, Эмир. Этого пожелали только вы, но по закону...» «Я знаю закон Эль-Хаджа». Прервал его грубо, припечатывая креслу. «Тогда вы знаете, что не можете развестись с первой женой. Скажите, вам это так важно?» Вы же можете дать ей хорошие отступные, подарить дом на берегу океана и забыть о её существовании. Зачем менять законы и разводиться? Какая разница, что там по бумагам? Тебе ли не знать, что бумаги значит многое Рахим? И нет. Просто отправить Давио куда-то мне мало. Я хочу, чтобы Рейхана осталась моей единственной женой. Мне это нужно». «В таком случае, мир, я могу предложить вам лишь одно — поменять закон, но обществу это может не понравиться. Более того, сторонники вашего брата могут поднять бунт, это для них хорошая возможность». «Бунт легко подавить, да и мой брат сидит за решёткой. Я всё у него конфисковал. Он бессилен, никто не пойдёт за нищим узником». Даже его земли, доставшиеся ему от нашего отца, принадлежат теперь мне. Вы, без всяких сомнений, хороший стратег, мой мир. И говорите всё верно, но... Я не хочу слышать никаких «но». Закон будет изменён, и я разведусь давей. Так или иначе. И любой бунт будет подавлен. Займись покупкой дома для давей где-нибудь подальше от аль -Хаджа. Пусть получит свои отступные.